Наш дом находился он там и по сей день в штате Массачусетс, в самом центре двадцатидвух акрового участка редколесья, приблизительно в четверти мили от дороги. Детали предлагаю немедленно забыть, сообщить их это моя привычка, с которой я не в силах расстаться. Чтобы укоротить рассказ, я по крайней мере пытаюсь это сделать. Скажу, что Делакарт-холл был спроектирован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 Расторная гостиная и комната, в которой протекали часы моей болезни. Кабинет, прежде мой, затем Макса, палата волхвований, ПВ. Отчего я ее так называю? От того, что это кладовая мистических трюков, рок изобилия, таинств и фокусов. Заниматься тем, что стало моей профессией, я начал в 1945 году.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 Циферблат небольших часов, стоявших на столе Макса, открывался в поле моего зрения, только если мне удавалось изо всех сил скосить глаза. Итак, одиннадцать пятьдесят семь утра. То утро было ветреным и хмурым. Звуки, доносившиеся снаружи, завывание ветра, шум листвы, отдаленные раскаты грома, были предвестниками нарождающейся летней бури.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 Громко продолжал настаивать он. Кассандра неохотно подчинилась. «Ох, ладно уж!» Я услышал постукивание женских каблучков по деревянному полу вестибюля и увидел, как в палату волхвований вошла Кассандра. Высокая, светловолосая, обольстительная. На ней были розовая с длинными рукавами блуза, легкая ткани коричневая юбка.